Глава двадцать четвертая. Прерванное место. Утро праздника Тела Христова, пришедшегося в тот год на среду, тонуло в сером тумане. С моря дул холодный ветер. Подчиняясь колокольному звону гарнизона Рокалиони, потянулся в часовню. Появилась монна Валентина в сопровождении дам, пажей и Пеппы, едва сдерживающего нетерпения. Бледное лицо Валентины, черные круги вокруг глаз свидетельствовали о бессонной ночи. А когда она склонила голову в молитве, дамы заметили, как на раскрытой трепник капают слезы. Из ризницы вышел Фра Доминика весь в белом, за ним паш в черной сутане, и месса началась. Отсутствовали лишь Гонзага, Фортемани, часовой на стене, да арестанты, Франческо и двое его слуг. Гонзага... И спросил разрешения Валентины покинуть службу, пустившись в пространные рассуждения о том, что герцог в последний момент может предпринять отчаянную попытку захватить замок, а потому один часовой, патрулирующий стены, мог не уследить за коварным врагом. Валентина, занятая собственными мыслями, уже не видела особой разницы в том, падет замок или устоит. А потому согласно кивнула, не вслушиваясь в доводы Гонзаги. После того как все собрались в часовне, Гонзага поспешил на стену, горя желанием выполнить задуманное. Вахту в то утро нёс молодой Авинтано, тот самый, что читал вслух письмо, посланное Джаном Марией Гонзаги. Предвзрочный воспринял это как добрый знак. если он и мог поладить с кем-то из наемников, так только с Авинтану. Туман быстро поднимался, видимость заметно улучшилась. В лагере Джано Марии люди сновали взад вперед, хотя обычно в столь ранний час там царили тишина и покой. Все говорило о том, что Джано Марии ждал сигнала Гонзаги. Он приблизился к часовому. нервничая все больше и больше, мысленно выругал Фортимани, отказавшегося принять более активное участие в заговоре. Предворный пытался убедить Эрколи, что тот лучше справится с этим делом, но Фортимани лишь усмехнулся и резонно заявил, что раз Гонзаге полагается большая часть награды, то он и должен взять на себя основную работу. а сам пообещал проследить, чтобы никто не вышел из часовни, пока Гонзага будет вести переговоры с часовым. Поздоровавшись с Авентана, Гонзага с удовлетворением отметил, что тот без панциря и кольчуги. Поначалу он собирался уговорить или подкупить часового. но когда пришла пора действовать, не смог найти нужных слов, а опасаясь, что Авинтана еще чего доброго разозлится и набросится на него салибардой, Гонзага, разумеется, понятия не имел, что Фортимани загодя попросил Авинтана не отказываться от взятки, ежели она будет предложена. Гонзага же ничего об этом не зная в последний момент отказался от намерения подкупить часового, хотя и пообещал Эрколи, что начнет именно с этого. Вы похоже замерзли, ваша светлость? Юноша заметил, что Гонзага дрожит. Промозгло утро, а вентана, ответил придворный. Это точно. Но скоро пробьется солнце и сразу потеплеет. Да, конечно. Рассеянно пробормотал придворный, переминаясь ноги на ногу рядом со Винтану. Пальцы его под синим плащом нервно тискали рукоять кинжала, который он не решался вытащить. С одной стороны Гонзаго понимал, что время уходит, с другой опасался, что ему не по здоровиться, если удар кинжалом окажется несмертельным, ибо Авинтана, несмотря на молодость, был парнем крепким. Гонзага отступил на шаг и тут же нашел простое и мудрое решение. Что там такое? воскликнул он, уставившись вниз. Мгновение спустя Авинтана оказался рядом. Где ваша светлость? Там внизу. Смотри туда между плитами. Он указал на не широкую щель. Ничего не вижу, ваша светлость. Блеснуло что-то желтое. Какое под нами помещение? Клянусь, тут пахнет изменой. Опустись-ка на колени, да присмотрись повнимательнее. Коротко глянув на бледное, перекошенное от напряжения лицо придворного, бедняга выполнил приказ. Фортамане, похоже, переоценил умственные способности юноши. Ничего не вижу, ваша светлость. Щель не сквозная, просто вымыла раствор. Гонзага торопливо выхватил кинжал, и всадил его в широкую спину Авинтана. Руки юноши подломились, и он с протяжным стоном растянулся на холодном граните. В то же мгновение сквозь облака прорвалось солнце, залив стены жаркими лучами, а в вышине запел жаворонок. Убийца застыл над своей жертвой, втянув голову в плечи, словно ожидая ответного удара. Впервые он лишил человека жизни, а деяние это наполнило его душу ужасом. Ни за что на свете, даже если бы ему посулили спасение бессмертной души, которую он обрек на вечные муки, не согласился бы Гонзага наклониться и вытащить кинжал. Испустив жалобный вопль, он повернулся и отбежал на несколько шагов. Затем сдернул с шеи платок. Взмахнул им и помчался открывать железную дверцу. Дрожащими пальцами Гонзага повернул ключ в замке, распахнул дверцу и глянул вниз. А солдаты Джано Марии уже стащили сбитую со сосновых стволов лестницу, поставили ее вертикально на противоположной стене рва, затем перекинули через него, так что свободный конец лег на стену под самой дверцей. Один из солдат перебрался по лестнице. Гонзага помог ему закрепить конец. Несколько минут спустя сотни солдат во главе с Джаном Марией и Гвидобальдо уже стояли в первом дворе замка. Именно на это и рассчитывал Франческо. Герцог Бабьяно, весь заросший рыжей щетиной, следуя данному им обету, он не брился уже полмесяца, повернулся к Гонзаге. «Все нормально?» Дружелюбно спросил он тогда, как Гвидобальдо одарил придворного презрительным взглядом. Гонзага заверил их, что гарнизон по-прежнему в часовне и ни о чем не подозревает. Чувствуя, что защита ему обеспечена, он вновь обрел былую уверенность и непринужденность манер. Вы можете поздравить себя, ваше высочество, — с улыбкой обратился он к Гвидобальду, ибо ваша племянница воспитана в любви к Господу нашему. — Не как вы обращаетесь ко мне? — холодно отвечал Гвидобальду. — Я бы хотел, чтобы это было в последний раз. Под взглядом герцога Урбина Гонзага весь съежился. не успокоил его и смех Джана Марии. «Разве я не служил вам верой и правдой?» — пролепетал придворный. «Точно так же служит мне и последний поваренок на кухне, и самый младший из конюхов, с той лишь разницей, что с их стороны я вижу больше порядочности», — Гвидобальда гордо вскинул голову. «Но никто из них никогда не посмеет обратиться ко мне как к равному». В его голосе звучали явные угрозы. Душа Ганзаги ушла в пятки. Но Жан Марио одобрительно похлопал его по плечу. Не беспокойся, Иуда. Он вновь рассмеялся. В Бабьяну для тебя найдутся и пища, и кровь. Но не будем терять времени. Веди нас, пока они все еще молятся. Не будем их беспокоить. Лицо его посуровело. Я не хочу, чтобы меня обвинили в недостатке веры. Мы подождем к концу мессы у дверей часовни. Он вместе с Гвидобальдо двинулся к арке, пребывая в прекрасном расположении духа. Они пересекли двор, где в несколько рядов стояли его вооруженные до зубов наемники, и остановились у тяжелой двери, закрывающей вход в арку, которую безуспешно пытался отодвинуть Гонзага. Потерпев неудачу, придворный обернулся. Колени его заметно дрожали. Она заперта. Мы слишком шумели, когда ставили лестницу и перебирались. По ней в замок, предположил Гвидобальдо, и они подняли тревогу. Объяснение показалось Джану Марию убедительным. Выругавшись, он повернулся к наемникам: «Высадите дверь! Неужели они надеются, что меня остановит столь жалкое препятствие?» Дверь упала на землю, но они сумели проникнуть лишь до конца темной галереи, выход из которой приграждала вторая дверь. Новая преграда разъярила Джано Марию. Однако, когда сломали и вторую дверь, он не пожелал первым выйти во двор, ибо там, скорее всего, нападавших поджидали солдаты Валентины. Он пропустил вперед своих наемников, оставшись с Гвидобальдо в галерее, и вышел во двор лишь когда ему сказали, что противника нет. Наконец сотня наемников сгрудилась у часовни, а Гвидобальдо нетерпеливо направился к ее дверям. В часовне служили мессу. Густому басу Фрадоминика вторил тенор пажа. Но едва отзвучали первые строки молитвы, как у дверей часовни раздались тяжелые шаги, сопровождаемые лязгом металла. Мужчины обернулись, предчувствуя измену. Храм огласили проклятия, ибо на место все пришли без оружия. Открылась дверь. Фрадоминика смолк на полуслове, а затем у наемников вырвался вздох облегчения, за которым последовал сердитый окрик Валентины. Ибо первым в часовню вошел граф Аквильский, закованный в латы с мечом у бедра и кинжалом за поясом. На вытянутой левой руке он нес шлем. За ним следовал Фортемани. Лицо его раскраснелось от волнения. Он был в кожаном с металлическими пластинами панцире, а также при мече и кинжале, и с марионом на голове. Замыкали маленькую колонну Ланчетто и Закария также при полном вооружении. Как вы посмели войти в храм Божий в таком виде и прервать святую мессу? в негодовании спросил монах. Терпение, святой отец, спокойно ответил Франческо. На то у нас есть веские основания. Что все это означает, Фортимане? Валентина сурово глянула на своего капитана, словно не замечая Франческо. «Или вы тоже меня предали?» «Это означает, моя госпожа, что в эту самую минуту ваш комнатный песик Гонзага открывает железную дверь над мостом, дабы впустить в Рокалеоне Джана Марию и его войско». Гневные вопли наемников смолкли по мановению руки Франческо. «Валентина...» Помимо своей воли перевела взгляд на графа. Он выступил вперед и склонил перед ней голову. Моя госпожа, сейчас не время для объяснений. Я допустил ошибку, скрыв от вас свое имя, и этим в полной мере воспользовался единственный изменник, проникший в Раклионе Ромео Гонзаго, который в настоящий момент, как и сказал Фортиманье, впускает в замок моего кузена и вашего дядю. Я же не ставил перед собой никакой иной цели, кроме служения вам, и не искал для себя политической выгоды. Умоляю вас, моя госпожа, поверьте мне в этом. Валентина упала на колени, губы ее зашептали молитву. Она поверила графу и решила, что все потеряно, раз Джан Мария уже в замке, моя госпожа. Рука Франческо легонько коснулась ее плеча. Повремените с молитвой до той поры, когда придет время возблагодарить Господа нашего за избавление от опасности. Послушайте, благодаря осмотрительности Пеппы, который, дай Бог ему здоровья, не терял веры в меня и Фортимани, еще прошлой ночью мы прознали о замыслах Гонзаги и потому приняли все необходимые меры предосторожности. Когда Джан-Мария и его солдаты войдут в первый двор, они обнаружат, что арка перегорожена дверями, и им потребуется время, чтобы высадить их. Мои люди, как вы видите сами, запирают двери в часовню. Мы же должны в полной мере воспользоваться имеющимся в нашем распоряжении временем. И если вы мне доверяете, прошу следовать моим указаниям. Ибо за ночь мы разработали план нашего отступления. Пелена слез застилала глаза Валентины. Она всплеснула руками, признавая собственную беспомощность. Но они последуют за нами? Мы позаботились о том, чтобы этого не случилось. Ваше слово, моя госпожа. Время не ждет. Валентина ответила долгим взглядом и смахнула слезы. Поднялась. Положила руки ему на плечи. — Как мне знать, правду ли вы говорите, и могу ли я довериться вам? — Клянусь рыцарской честью перед алтарем, что нет, не было и не будет у меня другой цели, как служить вам, Монна Валентина. — Я вам верю. Голос девушки прервался рыданием. — Простите меня, Франческо. — Простите меня, Франческо. И может Бог простит меня за то, что я потеряла веру в вас, Валентина, – сказал он с такой нежностью, что карие глаза девушки вновь засияли, а Франческо уже отвернулся от нее. Фрадоминика, снимайте вашу рясу и надевайте обычную сутану. Нам предстоит долгий путь. Отвалите вот этот выступ алтаря, обратился он к стоявшим рядом наемникам. Мои люди еще ночью смазали ржавые петли. Наемники выполнили приказ, и перед ними открылась лестница, уходящая в подвалы рокалиони. Один за другим быстро, но без паники спустились они вниз, Франческа и Ланчето последними. а затем с помощью веревки установили выступ алтаря на место, дабы скрыть путь, которым ушли. Фортимани с шестью наемниками, шедшими впереди, открыли патерну вытащили лежащую в подземной галерее длинную штурмовую лестницу и перекинули ее через ров, в котором ревел бурный поток. Паттерна замаскированная дверь на выходе из подземного хода замка или крепости. Фортманни первым ступил на эти хлипкие мостки и перебрался на другую сторону рва. За ним последовало дюжина солдат, вооруженных пиками, припасенными ночью в галерее. Выслушав короткий приказ, они двинулись к лагерю Джана Мари. Затем на лестницу. Вступили женщины, пажи, пеппе и оставшиеся наемники. Никто их не видел. Джан-Мария не позаботился о том, чтобы оставить на стене дозорного, полагая, что в предстоящей схватке каждый солдат будет на счету. А потому на лужок у южной стены защитники Роколеони переправились без помех. Фортимани и его люди уже скрылись за башней замка, когда Франческо закрыл за собой патерну и быстро-быстро последовал за остальными. Дюжина крепких рук схватилась за лестницу и перетащила ее на зеленую траву подальше от края рва. Покончив с этим, Франческо довольно рассмеялся и подошел к Валентине. Им придется... поломать голову, чтобы понять, как нам удалось скрыться. Скорее всего, они придут к мысли, что мы стали ангелами, отрастив под броней крылышки. В Рокалионе мы не оставили им ни лестницы, ни ярдов веревки, так что им не удастся последовать за нами, даже если они и догадаются, каким путем мы ушли. Но, милая Валентина, комедия еще не закончена. Фортемани уже снимает лестницу, по которой Джан-Мария со своим войском попал в замок и разоружает тех немногих часовых, что остались охранять лагерь. То есть Джан-Мария оказался в западне, выбраться из которой без нашего дозволения практически невозможно.